Глава 3. Санкт-Петербург, 23 августа, вторник. Петрухин прикатил в офис магистрали лишь в начале шестого вечера. Прикатил голодный, усталый, потративший ему времени и нервов на подготовку экспедиционной вылазки в Тверь. Старт они с Зеленковым назначили на 23.00. С таким расчетом, чтобы прибыть на место с утреца. Ехать в конечном итоге решили на Фердинанде Решальщиков. Тачка, конечно, не самая быстроходная, но зато в ее грузовом отсеке могли свободно разместиться двое завербованных котикой бойцов и службы безопасности Феникса. Да и для третьего человека оставалось вполне сносное койко-место. А все потому, что стараниями купцова пресловутый грузовой давно был переоборудован в уютный салон с креслами, столиком, кондиционером, автономным отопителем и тонированными стеклами. Так что в случае необходимости в салоне Фердинанда можно было с комфортом сидеть хоть сутки, хоть неделю, хоть на рыбалку на нем, хоть наружное наблюдение, хоть в командировку, в Тверь за убийцей людоеда. Оставленный на магистральном хозяйстве, весь день проведший в кабинете за разгребанием рутинных дел купцов, старательно делал вид, что изучает некие важные документы. А сам, между тем, искосо наблюдал за тем, как напарник молча собирает дорожную сумку, складывая в нее фонарик, нож, травматический пистолет, наручники и прочие необходимые в подобного рода поездки ментовские причиндалы. Какое-то время в кабинете висела тишина, давящего присутствия кое и первым не выдержал Леонид. «Ты все-таки принял решение ехать в Тверь?» «Пока у нас не будет показаний Петрова или Мирошникова, что на убой их подряжали отцы из Манхэттена, дело не сдвинется», – подчеркнуто ровным голосом сказал Петрухин. «А ты по-прежнему убежден, что его стоит двигать?» 20 тонн на полу не валяется», – пожал плечами Дмитрий. «Согласен, деньги хорошие. Но ведь мы свою часть работы фактически сделали, так что Зеленков вполне мог бы прокатиться и без нас». Купцов намеренно сделал ударение на нас, интонационно давая понять, что в Тверь он, конечно, отправится, но исключительно в качестве исполнителя-придури напарника. «Да, если ты ищешь бинокль, то он висит на вешалке». Буркнув «спасибо», Петрухин направился к вешалке. В этот момент в кабинет решальщиков без стука вошел брюнет и превеличенно бодро гаркнул с порога. «Здорово, орлы! Чем занимаетесь?» «Да так, груши околачиваем», – ответил за двоих Дмитрий. «Груши – это неплохо. Это витамины. И вообще вкусно. Вот только я вас от этого высокоинтеллектуального занятия все-таки оторву. Надо бы в командировочку со мной сгонять». «Куда это?» «В Петрозаводск». «О как! А когда?» «Завтра надо быть там. А поскольку самолета сегодня нет, придется добираться по железке». Поезд в 10.05 с Ладожского вокзала. Я не могу, открестился Петрухин. Мне в Тверь нужно? Срочно. Тетка у меня в Твери. Старая, одинокая. Заболела. Помнишь, я тебе вчера говорил? Да, что-то такое припоминаю. Что ж, тетка это святое. У меня у самого сейчас тетка жены из Одессы гостит. Хрен ей между. Но я как раз в большей степени на тебя, Леонид Николаевич, рассчитывал. Это чего вдруг насторожился Купцов? Кстати, в первый раз слышу, что у нас существуют какие-то завязки в Петрозаводске. А их и не существует пока. Но в начале следующего года мы собираемся там филиал открывать. Вот и надо бы осмотреться, провести разведку на тему местных теневых влиятельных персон. По ходу могут возникнуть разные всякие юридические тонкости, в которых я не шибко разбираюсь. Части юридических тонкостей – это скорее косеевые вопросы, как бы, между прочим, заметил Петрухин. Золотые слова. Именно с Яной Викторовной я и планировал поехать, но у неё, как назло, ребёнок заболел. Надо же, какая, понимаешь, непруха, подсокал языком Дмитрий. Вот-вот. А что я в такой ситуации могу? Приказать? Так ведь она, блин, юрист. Она меня каким-нибудь трудовым кодексом, как таракана, прихлопнет. Логично. Ага, машинально кивнул Леонид. Она может прихлопнуть. Вот видишь? К слову, я на мне твою кандидатуру и порекомендовала. Сказала, что у Леонида Николаевича образование высшее юридическое. И он всяко справится. В отличие от... <къех> Прости, Борисович, от его приятеля, Неуча. Есть такое дело, весело подтвердил Петрухин. Лично мы Академиев не кончали. С трудом Мукаева пока различаем. Ну так чего, Николаевич, сгоняем на два 3 денька. И поработаем, и развлечемся маленько. Знаешь, какие в Петрозаводске девки? У, у у пальчики оближешь. Обратно уезжать не захочется. Купцов недоверчиво качнул головой. Яна Викторовна сама порекомендовала. Именно. Сказала, что на Купцова в этом деле можно положиться. Мол, человек и грамотный, и надежный, подтвердил брюнет, заговорчески подмигнув Петрухину. Леонид подмига не уловил Он слегка растерянно посмотрел, сначала на приятеля, потом на босса. Да я, собственно, я не знаю. Я ведь с Димкой собирался в Тверь. Нафига? У тебя ж, Леонид Николаевич, извиняюсь, высшее юридическое, а не медицинское. Так ты в каком качестве собрался-то? В качестве морального поддержанта, усмехнулся Дмитрий. Ладно, Ленька, в самом деле, надо бы помочь господину олигарху. А в Твери я все улажу. Тем более, что уже и с доктором Зеленковым договорился. Прикинь, его мало того, что с работы отпустили, так еще и парочку медицинских специалистов в помощь дали. По-любому справимся. но ну, конечно, выдохнул Леонид с облегчением. Только вы там в Твери-то... «Я знаю. Не волнуйся. Все будет нормально. Правда, Витя?» «Без вариантов», – согласился блестяще отыгравший свою роль Брюнет. В начале 12-го Фердинанд с Петрухиным, Зеленковым и двумя арендованными бойцами вырулил со стояночки «Феникса» и взял курс на Тверь. Бойцов звали Витя Соболев и Саша Горюнов. Второго решальщики уже неплохо знали. Это был тот самый Мордатый Секьюр который в день их первого визита на Казанскую пытался учить Петрухина правилам корпоративной парковки. Что касается Соболева, хотя внешне тот и смотрелся, и помоложе, и подщедушнее Горюнова. Тем не менее, по заверениям Котьки, в своем весе парень был чемпионом города по боксу и вообще подавал надежды. С ребятами из физподдержки Дмитрий познакомился сегодня днем. Зеленков завел парней из службы безопасности в свой кабинет, и представил им Петрухина словами. «Вот, знакомьтесь, Дмитрий Борисович, в прошлом сотрудник уголовного розыска. Отличный опер и порядочный человек. У него есть к вам предложение». Суть дела «Отличный опер» изложил очень коротко. Ситуирована, братцы, такая. Есть два мерзавца, за которыми как минимум одно убийство. Живут в Твери. Нужно поехать с нами туда и задержать. Сразу должен сказать – что определенный элемент риска есть. Равно как обязан предупредить, что наша операция абсолютно незаконна. Если есть сомнения, лучше отказаться сейчас. В качестве гонорара выделено по 500 баксов каждому. Вот здесь, Петрухин похлопал по карману, деньги. Выплата сразу после результата. Выезжать нужно сегодня вечером. Если есть вопросы, задавайте». Вопросы у бойцов, безусловно, имелись, но задавать их ни Саша, ни Витя не стали. Авторитет Зеленкова среди рядового состава «Феникса» был весьма высок, и его рекомендация «Порядочный человек» сделала свое дело. Оба согласились. Разве что более молодой Соболев для очистки совести все-таки уточнил у старшего товарища. «Нет, но ну если они в натуре убийцы, тогда ж, чего ж? Дело нужное, правда, Саня?» Горюнов в ответ лишь горько, сообразно фамилией, кивнул. На том знакомство и мероприятие по оглашению вводной и завершилось. Карелия, ЖД Перегон Деревянка, Петрозаводск, 24 августа, среда. Согласно расписанию, 658-й, нескорый, прибывал в Петрозаводск в 6.40. Ровно в шесть утра, в соответствии с предварительной договоренностью, в дверь СВ-купе деликатно поскребся вышкаленный проводник и, пожелав вип-пассажирам доброго утра, осведомился, подавать ли чай. На что получил от мрачного, невыспавшегося по причине лютого брюнетовского храпа Купцова ответ утвердительный – да, с лимоном. Сам господин олигарх соизволили окончательно проснуться Лишь к тому моменту, когда Леонид успел опустошить один стакан и приступить ко второму. Виктор Альбертович спустил свои могучие, густо покрытые шерстью ноги, на стерильно вычищенный коврик, смачно во всю пасть зевнул и, глянув в окно, благодушно промурлыкал. «Долго будет Карелия снится, будет сниться с этих пор, трам-пам-пам, твои ресницы и чего-то там озер». «Ты чего такой смурной, Леонид Николаевич? Как спалось?» «Замечательно!» – деликатно буркнул Купцов. «И мне тоже. Отменно. Вообще, люблю поезда. Правда, в последние годы все сплошь самолетами до да сапсанами передвигаться приходится». «А сапсан что, не поезд?» «Неа. Сапсан – это все равно, что самолет на колесах. Сидишь, как баран, четыре часа к ряду. Немеешь телом и конечностями и пялишься в айпад». А я люблю так, чтобы на полочке растянуться, коньячку на два пальчика. Больше не нужно плеснуть и, потягивая дринки, в окошко смотреть. А там за окошком такое кино крутят, куды всем этим нейшнелом-жеографиком. Брюнет мечтательно закатил глаза, но тут же скосился на купцов и ревниво вопросил. О, не понял, а мой чай где? Чё за фигня? Он толкнул дверь купе и ухнул в коридор. Проводник. Два стакана Чайковского в студию. С лимоном. сей момент, Виктор Альбертович, уже несу», – раздалось в ответ Лебезивая. Экранчик лежащего на столике мобильного телефона Купцова загорелся синим, высветив значок конвертика. Леонид развернул текст сообщения. «От Влада смс пришла. Они уже в Петрозаводске, на привокзальной площади. Пишет, что трасса – полное дерьмо». Чуть подвеску в своей вольве не угробили. «Я ему гроблю», – для порядка проворчал брюнет, принимая из рук тенью мелькнувшего проводника, затребованного Чайковского. «Отпиши ему, будь ласков, чтобы пока время есть, на заправку проскочили и полный бак залили. Нам сегодня много кататься придется». «Кстати, тебе, Леонид Николаевич, доводилось в Петрозаводске раньше бывать?» «Нет, не сложилось». Хотя у меня здесь очень хороший знакомый живет. Коля Егоров. Вместе на юрфаке учились. Сколько раз меня зазывал на рыбалку, на охоту. Да хоть бы просто повидаться. И все не срасталось. «Рыбалка здесь, будьте нате», – авторитетно подтвердил Брюнет. «Да и охота тоже. Помню, пару лет назад мы с Нелидовым на вертолете в такую глухомань забрались. Даже жутко сделалось. Так вот, зверье там совершенно отмороженное». В смысле, не пуганная. Его и стрелять-то не интересно Именно, что не стреляешь и расстреливаешь. Погоди, говоришь, с Нелидовым? Это который? Ну да, Губер местный. Я его еще по Ленобласти неплохо знаю. Короче, он с Тамбовскими, э, короче, много там всяких военно-морских историй было. Явно, опасаясь болтнуть лишнее, Виктор Альбертович скомкал тему и отмотал диалог на пару фраз назад. «А твой приятель Петрозаводский чем он на жизнь зарабатывает?» «Замначальник районного отдела милиции». «Не милиция, а полиции ухмыльнувшись, поправил брюнет. «Что, так и не успел привыкнуть к новому названию?» «Нет, мозгу пока не прижилось. Наверное, потому что всю сознательную жизнь прожил с названием «милиция». Хотя то, что у нас именовалось милицией, и не вполне соответствовало этимологии слова. Чему не соответствовало? А, впрочем, неважно. Вот лично мне, Николаевич, абсолютно пофиг. Пусть они хоть как обзываются, хоть конными водолазами, лишь бы толк был. А вот как раз с толком, пока мест, все не шибко кошерно. Согласен. Я тоже считаю, что совершенно неважно как прозывается, кивнул Купцов, менты или копы. Да какая разница? Не сочти за пафос, но по мне так главное, чтобы совесть была у людей служивых, осознание того, что они служат своему народу, Родине. Виктор Альбертович бодрственно сложил руки на груди и сказал дружелюбно, безо всякого намека на сарказм. «Что-то я в последние дни слишком часто слышу это редкое по нынешним временам слово». «Какое именно? Родина?» совесть «А вот скажи мне, Леонид Николаевич, откуда ей взяться с совести-то? Если, допустим, ее у ментов не было раньше, откуда она теперь возьмется?» Купцов на секунду задумался и со спокойной рассудительностью ответил. «На самом деле, Виктор, все не так уж критично. Далеко не у всех сотрудников плохо с совестью. Лично я знаком с достаточно большим количеством людей из нашей системы с кем-то по-прежнему дружу, с кем-то просто поддерживаю отношения. Так вот, все они вполне нормальные, совестливые люди и настоящие профессионалы. Да, порой они могут позволить себе нарушение дисциплины, могут позволить где-то, чего-то, как-то, но это чего-то и как-то никогда не выходило за рамки. Те, за которыми кончается порядочность и начинается нечто противоположное, «Узнаю, узнаю брата Колю», – рассмеялся Брюнет. «Сейчас ты, возможно, сам того не замечая, невольно обрисовал портрет нашего общего друга борисыча Разве?» «Ну, может быть. Может, ты и прав. К слову, Виктор, я давно хотел тебя спросить, да все подходящий момент не подворачивался». «Спроси, Коли хотел. Что там за история у тебя в 2006 году приключилась?» По главку разные слухи тогда ходили, но я, признаться, так толком и не понял, в чем трагедия и кто кого виноватил Вроде как даже Димка в ней каким-то боком поучаствовал. Виктор Альбертович помрачнел лицом, отвернулся к окошку и некоторое время молчал. Затем допил остывший чай, заглотил лимонную дольку и, глухо откашлявшись попросил. Знаешь, Леонид Николаевич, давай мы за эту тему другим разом погутарим. Потому как врать мне тебе не хочется, а к душевному стриптизу я сейчас. Хм, немного не готов. Тем более, что история эта длинная. А у нас до прибытия осталось. Брюнет скосил глаза на дорогущий ланджин. Минут пятнадцать. Надо бы еще морду лица умыть. С этими словами Брюнет поднялся, снял с багажной полки сумку и принялся рыться в поисках заботливо собранных супругой банно-бритвенных принадлежностей.